Глава восьмая. Тибюрс. Сохраняй полнейшее хладнокровие, Тибюрс посмотрел собеседнику прямо в лицо. «Я сказал, что я шарлокист», — повторил он, но тут же покраснел так сильно, что губы его исчезли в зареве всего лица. «Говорят же, карлист, к примеру. Вот и я, шарлокист». В эту минуту господин Гаран довольно-таки удачно передавал аллегорически иронию, господин Даньес — раздражение, господин Летелье — непонимание. Заметив это, Тибюрс промолвил. — Ну, вы ведь, месье, конечно, слышали о Шерлоке Холмсе. — Уж не родственник ли он этой Аугусты Холмс, музыкантша? — Ни образом. Шерлок Холмс тоже виртуоз, но виртуоз сыска. Это гениальный детектив, о невероятных приключениях, которым рассказал сэр Артур Канан Дойл. А... — Э-э... — Месье, к черту, романы! Мне сейчас не до них, и плевать я хотел на вашего Шайлока Хермса. «Шерлока, — Шерлока, поправил Тибюрс, — Шерлока Холмса. И он продолжал, ничуть не смутившись. — Так вот, месье, я являю собой живого соперника этого воображаемого героя. Я применяю к трудностям реальной жизни его несравненный метод. Герцог Даниэс, заметив, что господин Летелье раздражается все больше и больше, робко произнес, — Я утверждаю, в самом деле, что Тибюрс нам очень поможет. — Послушайте меня несколько секунд, — сказал Тибюрс. — Если вы мне не верите, то лишь потому, что не понимаете. Позвольте мне объяснить. Видите ли, месье, я определился с призванием еще когда изучал философию но не в один из тех дней, когда корпел над трудами кого-то из тех схоластиков, чьи работы должен был так лелеять, а в один из тех вечеров, когда читал притчу Вольтера «Задик» или «Судьба». В Немесье есть один отрывок, который можно считать прототипом всех полицейских расследований. В нем Задик, никогда не видевший собачку, царицы, поразительно точно описывает ее первому явно исходя лишь из тех следов, которые она мимоходом оставила в небольшой рощице. Это чтение открыло мне глаза, и я решил развивать в себе способности к проницательности, которыми, скажу без ложной скромности, я обделен не был. Какое-то время спустя в руки мне попали рассказы Эдгара По. Я был очарован прозорливым умом сыщика Дюпена. Наконец, в последние годы после убийства на улице Морг, похищенного письма. «Тайной Марии Роже» в литературе возникло целое направление детективных романов, и призвание мое стало вырисовываться все чаче и чаче. По правде сказать, Шерлок Холмс определяет эту продукцию, как Наполеон определяет историю своей эпохи. Но каждое из этих произведений имеет свое значение и является настольной книгой «Охотника за неведомым». Их совокупность, дополненная несколькими практиками о логике, составляет библиотеку сыщика-любителя, и эта библиотека, месье, всегда со мной. Произнося эти слова, Тибюрс открыл чемодан, который скрывался под полами его Макферлейна и извлек из его глубин множество основательно переплетенных фолиантов. Он выложил их один за другим на стол предвигая к Аристотелю Мариса Леблана, к Марку Твену Стюарта Милля, к Гегелю Гастона Леру, к Конан Дойлу Кандельяка, располагая по соседству с тремя первыми томами «Зрителя», «Аромат дамы в черном» и «Приключения Арсена Люпена» с индуктивной и дедуктивной логикой. «Вот мои учителя», — сказал он с помпезным жестом. Но не думайте, что я только тем и занимаюсь, что изучаю эти книги. Я усердно работаю над собой, месье, и во всех смыслах, дабы приобрести разносторонние знания великого Шерлока. Я откладываю учебник по алгебре, солярному ремеслу, медицине или животноводству лишь когда надо бежать в зал для фехтования, боксерский клуб, гимназию или манеж. И каникулы мои всегда проходят под знаком прикладной логики. Я перехожу от принципов к практике, от теории к работе в полевых условиях. Ну, что вы на это скажете? С удовлетворением вижу, месье, что вы готовы отказаться от своего первого впечатления. Говорю же вам, я найду вашу дочь, не волнуйтесь. Так и быть, сейчас я окончательно развею ваши сомнения». С этими словами Тибюрс плюхнулся на диван, скрестил ноги, уставился в угол потолка, немного погрыз ногти и провозгласил голосом быстрым и небрежным, резким и бесцветным, тем голосом, наконец, который придавал персонажу Шерлока Холмса актер Жемье. «Месье, у вас есть собака породы Грифон Булье длинношерстый, как ее принято называть? Но вы не охотник, поэтому для вас она скорее домашний питомец». «Да, вы не охотник, но пианист, и даже очень хороший пианист, или, ну, по крайней мере, полагаете, что таковым являетесь. Добавлю, что вы служили в кавалерии, что обычно вы носите монокль, и что одно из ваших любимых времяпровождений — стрельба по мишеням. Тихо, помолчите, прошу меня не перебивать». И, не переставая смотреть в потолок, он продолжал. На брюках в самом низу у вас шерсть, а шерсть это принадлежит либо резвой породы собаки, либо козе. Однако же не в наших обычаях укладывать у себя в ногах коз. Стало быть, выводы можете сделать сами. С другой стороны, я знаю, что в силу ваших занятий у вас нет времени для охоты, из чего я заключаю, что ваша собака, несмотря на ее натуру, используется в качестве домашнего питомца. Вы играете на фортепиано. Да. Пожимая вашу руку, я ощутил на кончиках ваших пальцев профессиональные мозоли пианистов. Они сказали мне о том, что вы играете очень даже часто, однако же человек вашего возраста или вашего ума не смог бы проявить столько усидчивости в искусстве столь деликатном. Не будь он виртуозом этого дела, или не полагая себя таковым. Помятуя об Энгри и его скрипке, Скрипка Энгре буквальный перевод французской идиомы «Вилен Денго», не имеющий аналога в русском языке. Своим происхождением это выражение обязано великому французскому художнику Жану Агюсту Доминику Энгру, 1780-1867, хорошо игравшему на скрипке. Энгр даже выступал в составе известных французских оркестров и музицировал вместе с Ферренсом Листом. По-русски столь серьезное извлечение уместно назвать «второй натурой» или «вторым призванием». «Помятуя об Энгре и его скрипке, не осмелюсь утверждать, что пианист вы талантливый, даже несмотря на ваш гений-астронома. Вы служили в кавалерии, так как ходите, расставляя ноги в стороны, и спускаетесь по лестницам так, будто опасаетесь зацепиться шпорами за ступени». «Стало быть, вы привычны к лошади. И это привычка, которой много лет, так как в Париже вы верхом не ездите. В годы бедной и прилежной молодости брать уроки верховой езды вы позволить себе не могли. Значит, ездили верхом на боевых конях правительства. Тишина, прошу вас. Вы носите монокль. Несомненно, я заметил след на складке у вашей глазницы или карабина». «Так как ваш левый глаз имеет обыкновение закрываться, когда вы на что-то смотрите. Он чуть меньше, чем глаз правый, и мелкие морщинки вокруг глаз, так называемые гусиные лапки, слева более выражены, нежели справа. Вы не охотитесь, из чего следует, что вы практикуете стрельбу по мишеням. Все, я закончил». «И, похоже, крайне собой довольны», — воскликнул Гаран насмешливым тоном но господин Летелье не был расположен к шуткам. Не говоря ни слова, он вытащил откуда-то из-под стола меховой мешочек для согревания ног и бросил на середину комнаты. «Вот грифон-булье, длинношерстый», — сказал он. Затем он открыл шкаф и указал на пишущую машинку. «О, вот фортепиано». Из ящика он вытащил лупу часовщика, вставил ее под правую надбровную дугу и резким тоном добавил «А вот монокль!». Наконец он предъявил фотографию, на которой был запечатлен привычный для него позе. Правый глаз у окуляра меридианного круга, левый глаз прикрыт, как и у всех астрономов во время их наблюдений. «А вот карабин или пистолет!» — Прохрипел он раздраженно. Что до гавалерии, то я не знаю, что вы хотите этим сказать. Быть может, у меня и кривые ноги, но я никогда не сидел на лошади. А теперь, мой юный друг, позвольте мне сказать, что для того, чтобы выставить себя глупцом, вы неудачно выбрали время и место. И что если бы у нас было принято гадать по полету канареек, счастливых предзнаменований от вас мы бы в жизни не дождались. Это все я закончил гадать по полету конореек. Игра слов. Французское слово «сёга» — имеет и другое значение. Глупец. Простофиля. При последнем весьма неприличном сравнении господин Гаран громко расхохотался. Но едва господин Летелье в порыве гнева изрыгнул эти проклятия, как тут же пожалел о содеянном. Тибюрс теперь уже не пытался подражать Шерлоку Холмсу. Позеленевший и сконфуженный, он дрожащим голосом бормотал неразборчивое извинение. Он выглядел таким огорченным, что астроном, проникшись жалостью, поспешил добавить. — В конце концов, всем нам свойственно иногда ошибаться. Как знать, быть может, завтра вам повезет больше. Простите мне мою вспышку. А теперь я прикажу проводить вас в ваши комнаты. Он позвонил, появился слуга, но герцог Даньес... Позволив двум своим спутникам уйти, задержался. Я хотел бы с вами поговорить, сказал он господину Летелье. Прежде всего, месье, простить меня за Тибюрса. Я привез его вот почему. Тибюрс мой друг еще с колледжа. Я знаю его много лет, и все эти годы был свидетелем его доброты, великодушия. И лишь последние месяцы он стал совершать глупости. Это самое надежное, самое преданное, самое на юный собачек. Тем не менее, даже эти вот его качества меня бы не убедили, и я бы не привез его в Миростель, если бы не вот что. Тибюрс был со мной, когда я получил ваше сообщение. Потрясенный столь ошеломляющей новостью, узнав разом и об исчезновении мадемуазель Марии Терезы и о вашем одобрении, подразумеваемом моей просьбы, раз уж вы попросили меня о помощи, я на какое-то мгновение растерялся. Как-никак дело мое выгорело, но, однако же, я потерял невесту. Простите, простите, но... Секундочку. Тем временем Миссия Тибюрс, мне поклялся, что он найдет мадемуазель Марию Терезу. Я пребывал в таком замешательстве, что позабыл обо всех тех вот промашках, которые допускал ранее этот псевдо-шерлок. Ах, сказал я ему... Найдешь Марию-Терезу, проси у меня все, что хочешь. Я тотчас же понял, какую глупость спорол. Дело в том, что месье вот уже два года, как Тибюрс, любит мою сестру. И Жанна тоже любит его. Конечно, если бы это зависело только от меня, они бы давно уже поженились, так как я не знаю лучших созданий, чем Тибюрс и Жанна. С другой стороны, вы знаете, что моя сестричка не очень хороша собой. Он, Стало быть, Тибюрс, который располагает колоссальным состоянием, намерен на ней жениться не ради приданного. Короче говоря, все были бы счастливы. — Так в чем же дело? — спросил господин Летелье. — А в том месье, что я вспоминаю моего покойного отца, герцога Оливье, мою покойную мать, врожденную Детрак, Де Сент-Аверпон и всех моих предков. Не будут ли они страдать там, на небесах, из-за того, что одна из Аньес возьмет фамилию Простолюдина? Что об этом думает мадемуазель Даньес? Моя сестра полагается на мнение главы семьи, то есть на мое. В наших домах подобные решения не обсуждаются. Вот только, когда Тибюрс мне сказал, «Отдашь ли ты мне мадемуазель Жанну в обмен на мадемуазель Марию Терезу?» Что вы хотите, мне показалось, что мои предки в глубине их могил не очень там многом и думают, и я ответил Да, отыщи Марию Терезу, и Жанна станет твоей женой. Час спустя, после посещения префектуры полиции, я сам поразился своему сумасбродству, как мне хотелось вернуть свое обещание и не брать с собой бесполезного Тибюрса, но я уже не имел на это права. Сколь бы ни был я убежден в его бездарности, теперь я должен облегчить ему задачу, в случае успешного выполнения которой, в соответствии с данной мною клятвой, он будет вознагражден. Теперь я понимаю, почему он был так расстроен. Бедный юноша. Жаль, что он не очень смышлен, этот господин Тибюрс. Он бы обязательно нашел Марию Терезу. Когда тобой движет такой мотив... «Можно добиться чего угодно. Любовь». «Ха, месье, любовь. Если вы измеряете шансы на успех величиной любви, тогда уж мою невесту должен обнаружить я сам, не так ли?» «Вашу невесту. Дело в том...» «Ну, слушайте же, я был немного не в себе, когда посылал сообщение». — Есть и другой молодой человек, который, соперничая с вами, просил у меня руки моей дочери. — Признаюсь вам, что касается меня... В общем, она сама сделает выбор. Она будет свободно выбирать между вами и господином Робером Каленом. — Но, по правде говоря, я уверен, что тот, кто ее найдет... — Но, месье, — воскликнул герцог Даньес, совершенно озадаченный... — Разве вы не знаете, что мадемуазель Мария Тереза оказала мне честь любить меня? — Впервые об этом слышу, месье. — Но мне казалось, все об этом знают. — Определенно, — сказал себе господин Летелье, — я слишком долго жил среди звезд.